часть 3. Что-то не так с нашим способом мыслить. Глава 8. Новые заповеди семейных отношений. До сих пор я доказывал на страницах этой книги, что отношения помогают нам решать проблемы, компенсировать недостатки характера, учиться любить себя, использовать зависимое положение во благо себе и партнёру и укреплять собственную независимость. Но остаётся вопрос. Почему же мы не делаем всего этого в реальности? И вот мой ответ. Потому что всё это требует мастерства в общении, но наша манера разговаривать друг с другом оставляет желать лучшего. У многих пар самые горькие и яростные ссоры происходят в тот момент, когда партнёры садятся бок о бок, чтобы обсудить отношения. Скептик. Но надо же. Так вот, мысль, которую вы всё это время пытались до нас донести, что все проблемы исчезли бы, если бы только мы научились лучше общаться? Автор. Вообще-то всё немного сложнее. У нас не получается толком разговаривать, потому что не получается адекватно мыслить. Наши мысли постоянно сбиваются. Мы дружно продвигаемся вперёд, рассуждая более-менее логически, и вдруг бац! Начинаем заваливать себя или партнёра обвинениями, и разум нам изменяет. Например, однажды вечером Мэл, направляясь на машине навестить свою подругу Луизу, неожиданно ловит себя на том, что совсем не рад предстоящему визиту. Он ошеломлён, ведь их встречи всегда были для него лучшим событием дня. Мелу приходит на ум слова его предыдущей возлюбленной, которая утверждала, что он боится близости. Тогда он отмёл её критику как психоглупости, а также месть за то, что он порвал с ней. Но теперь Мэл опасается, что экс-возлюбленная была права. Бац. Мэл перестал мыслить здраво и перешёл к самообвинениям. На первый взгляд, утверждение "Я боюсь близости" звучит нейтрально и объективно и, кажется, может помочь Мэлу разобраться в собственном поведении. Но на самом деле это не так. Он просто чувствует себя подавленным и мрачным неудачником, а это значит, что Мэл сейчас не в лучшей форме, чтобы дальше размышлять на эту тему. Если бы он нашёл в себе силы продолжить мыслить разумно, то осознал бы, что не жаждет свиданий с Луизой по вполне понятным причинам. Мэл опять станет нервничать, что Луиза по обыкновению наготовила ему много еды. Он считает, что не имеет права объяснить ей, что придерживается диеты, и потому предпочел бы ограничиться творогом. Он переживает, что она обидится, если он так скажет. Если он опасается, что Луиза по обыкновению предложит навестить ее родителей на следующих выходных. Он считает, что не вправе признаться в своем желании, вместо этого провести выходные вдвоем, прогулявшись по парку. Мэл попал в затруднительное положение так как уверен, что близость подразумевает полное подчинение собственных интересов интересам Луизы. Но навешивая на себя ярлык, боюсь близости, используя общий термин, чтобы описать себя лично, Мэл не даёт себе возможности тщательно обдумать проблему. Он просто чувствует, что зациклился на ней и сам себе кажется инфантильным. Ему не удаётся понять, что преувеличенное представление о близости лишает его присутствия духа. Страх близости лишь один из многих примеров типичных идей или объяснений, которые могут помешать нам мыслить здраво. Вот ещё несколько: зависимость, эгоизм и ревность. Уже на раннем этапе жизни, как только мы готовы усваивать знания, мы начинаем слышать со всех сторон: быть эгоистом плохо, мы должны делиться друг с другом. Ревновать плохо, мы должны любить нашего маленького братика или сестричку. Быть в зависимом положении значит оставаться маленьким. Мы должны быть большими мальчиками или большими девочками и сами о себе заботиться. Подобные идеи глубоко отпечатываются в сознании и со временем превращаются в своего рода новые заповеди. Вдобавок к не убий и не укради, мы получаем другие непреложные предписания. Первое не впадай в зависимость. Второе не будь эгоистом. Третье не ревнуй без причины. Четвёртое не хвастайся. Пятое не отстраняйся и не липни. Шестое не бойся близости. Я называю эти предписания заповедями, потому что они постоянны и непреложны, как законы природы. Никому не приходит в голову в них сомневаться. Эти заповеди современной жизни, законы, в нарушении которых нас обвиняют наши внутренние прокуроры, а мы в свою очередь обвиняем наших партнёров. В список современных заповедей входят также эмоциональные реакции и слабости, на которые, как нам кажется, мы не имеем права. Посему, седьмое. Не поддавайся унынию. Восьмое. Не будь слишком чувствительным. 9. Не избегай риска, а также 10. Не волнуйся о том, на что не в силах повлиять. 11. Не жалей себя. 12. Не беги от проблем. Кроме того, в список современных заповедей входит запрет на предусудительное отношение к другим. Мы не вправе, 13. подавлять, командовать, манипулировать. 14. занимать оборонительную позицию. 15. пилить. 16. быть тряпкой. Эти заповеди действуют на нас по-разному. Женщины, получившие традиционное воспитание, обычно больше опасаются проявить властность, чем оказаться тряпкой, а мужчины, воспитанные в традиционном духе, как правило, сильнее нервничают из-за этого эпитета тряпка, чем манипулятор. 4 заповеди представляют особый интерес, потому что отражают отношение к жизни в целом. Строго запрещается: 17. -е. быть перфекционистом. 18. -е. иметь оторванные от реальности несбыточные ожидания. 19. -е. сбрасывать с себя ответственность. 20. -е. быть недовольным, ворчать, выражать пессимизм, терять самообладание, проиграв конкуренту. Одни заповеди противоречат другим. Женщины викторианской эпохи жили по заповеди «Вы не должны наслаждаться сексом». Женщины поствикторианской эпохи следуют другой заповеди, 21-е «Не будь фригидной». Однако в измененном виде викторианская заповедь все же сохранилась, 22-е «Не проявляй распущенность». Для мужчин предусмотрен свой набор противоречивых заповедей, 23-е. Не будь старым развратником. 24. Будь всегда готов насладиться сексом. Каждое новое поколение добавляет несколько своих неприложенных предписаний. Вот несколько примеров последнего времени. 25. Не растрачивай понапрасну свой потенциал. 26. Не превращайся в трудоголика. 27. Не впадай в созависимость. 28. -е. Не подавляй свой гнев, потому что тогда он просто-напросто усиливается. Последнее утверждение действует наряду с другой давней заповедью, которая прямо противоречит. 29. -е. Не проявляй свой гнев, потому что это всё усложняет. 30. -е. На самом деле, вообще нельзя испытывать гнев. Конечно же, в определённых обстоятельствах Гнев объясним. Например, если вы можете указать на очевидный повод, скажем, ваш партнёр пришёл домой на 2 часа позже обещанного. Точно так же никто не осудит, если вы впали в депрессию по объяснимой причине, например, после того, как вас бросил любимый человек. Но не рассчитывайте на понимание, если у вас нет железного повода. И даже тогда не разрешается пребывать в депрессии слишком долго. Нормально ревновать, если ваш партнёр даёт к этому повод. Например, флиртуют с другими, но нельзя чувствовать ревность, если на то нет причин. Ненормально испытывать ревность к собственному ребёнку. От молодого отца ждут, что он будет очарован своим новорождённым крохой, а не того, что он будет ревновать к нему свою жену, потому что между ней и ребёнком существует более тесная близость. В результате всего этого жизнь становится похожей на минное поле. Например, Фил прекрасно держится, пока не сталкивается с седьмой заповедью не впадать в депрессию. Посреди завтрака он внезапно чувствует себя немного подавленным. Он не обратил бы на это внимания, если бы у него нашлась причина, оправдывающая такое настроение, но её нет. Всё идёт хорошо. Сегодня суббота, светит солнце, и они с Элен отлично ладят. На самом деле, она этим утром даже особенно весела. Дело усугубляется тем, что это один из тех дней, ради которых, по идее, он так тяжело работает. А Нисс и Лен собираются на пикник. Правда, он этому почему-то совсем не рад. В глубине души он мечтает, чтобы сегодня был понедельник, и ему надо было идти на работу. И вот теперь он по-настоящему встревожен. Он только что нарушил заповедь 26 «Не превращаться в трудоголика». Фил не понимает, что его угнетает ничто иное, как веселость и лен. Он не способен разобраться в своих чувствах, потому что считает веселье чем-то однозначно положительным. Он уверен, что тоже должен быть весел. Тот факт, что он не испытывает радости, приводит в действие еще одну мину — заповедь двадцать — не быть недовольным. Фил еще не успел доесть свой омлет, как уже нарушил три заповеди. Внутренняя жизнь каждого из нас представляет собой подобное минное поле. Мины наши чувства, которые мы, по нашему убеждению, не имеем права испытывать. Фил так спешит принять вину на себя, что не замечает вымученности и пустоты в оживлённости Елен. Вот почему ему с ней неуютно. Так как затею с пикником придумала Елен, она не уверена, что Фил действительно её одобряет. Она чувствует себя обязанной развеселить мужа. И как это часто бывает, веселье выглядит наигранным. Не только Фил, любой сидящий за столом, почувствовал бы себя некомфортно в такой атмосфере. Современные заповеди мешают Филу проанализировать ситуацию и обсудить её разумно. Он убеждён, что необходимо просто прекратить быть таким, какой он есть, и тогда всё наладится. Даже если бы Фил выделился с Элен своими переживаниями, нет гарантий, что ситуация улучшилась бы. Элен могла бы просто согласиться с ним. Да, он и правда вечно недовольный и унылый трудоголик. В конце концов, она ведь тоже верит в современные заповеди. В итоге партнёры не способны осознать важную и необходимую информацию, а именно: первое. Эмоциональной реакции Фила совершенно оправданы. Волне естественно, что его отталкивают неудачные попытки Элен разыграть веселье. Второе. Эмоциональные реакции Элен тоже объяснимы. Она изображает энтузиазм, потому что считает себя ответственной за успех пикника. Для того, чтобы начать откровенно обсуждать подобные вещи друг с другом, Филу и Элен необходим новый способ мышления. Сначала я расскажу о принципах лежащих в основе нашего прежнего способа мышления. Глава 9. А затем о том, как перейти к новому мышлению. Глава 10.